Глава третья. Утром тренировка, а дальше у меня по расписанию до вечера идет посещение библиотеки. В Тагисе она огромная, со многими тысячами книг обо всем на свете. Поговаривают, что больше, чем в ней, книг нигде нет. Ни даже в верховном магистрате, ни в верховном храме. Так что я попросту не мог не воспользоваться случаем. Прежде чем идти в библиотеку, я все-таки заглянул в главный храм Тагиса. Он располагался по пути следования. Здесь, как и в великом городе, все важное находилось в одном месте. Центральная площадь, а вокруг нее шли храм, префектура, библиотека, конечно же, представительство банка альбиносов, королевский магистрат и прочее. Иганвелл не предупредил, что распознать человека в маске могло помочь заклинание видения, которого у меня не было. Конечно, был сир Лейтон с его особенностью видеть все скрытое, но мне тоже следовало быть не пустым, раз возможность вооружиться. Дальше можно было идти в библиотеку, а сразу после нее я намеревался податься в лавку торговца артефактами, где, со слов консильера, продавались маски. Конечно, я особо ни на что не надеялся. Главной целью являлся Элиан, но на всякий случай проверить должен был обязательно. Большой храм отличался от небольшого разве что размерами. Везде при входе стоят жертвенные сосуды, а дальше располагалось основное помещение со статуей Дагора. Две недели назад, когда у меня открыли способности воина и мага, раскрылся пренеприятный нюанс, который мама предпочитала скрывать. Собственно, стало понятно, почему так сложно стать по-настоящему сильным сразу в двух и постать их одновременно. Все дело в ступенях, будь они неладные. Мама не хотела о них говорить, и тем меня раньше времени расстраивать. В обычных навыках как взял его, так и качаешь до сотни. В войне и магии все складывается по-другому. Взял боевой навык или заклинание, и он не начнет качаться, пока не приобретешь в храме для него ступень. На каждую ступень предусмотрено 20 повышений. Итого получается, на каждый навык и заклинание предусмотрено по 5 ступеней. Каждая ступень оплачивается удачей. Одна ступень – значит, надо потратить одну удачу. Вторая ступень – соответственно, требуется расхошелиться на две удачи и так далее. Получается, что на развитие чего-то одного следует потратить аж 15 удачи. Такого подвоха от великой системы я совершенно не ожидал. А ведь еще нужно потратиться на приобретение самого заклинания. Благо, хоть боевые навыки брались бесплатно, они передавались исключительно от того, у кого он уже есть при наличии навыка обучения. Кидаю в жертвенный сосуд серебряную монету и прохожу в основное помещение. Это чтобы лишний раз не сверкать золотом и тем не привлекать к себе внимание. Далее прохожу в основное помещение храма и мысленно обращаюсь к статуе Дагора с просьбой открыть большую книгу заклинаний. Перед глазами появляется полупрозрачная книга на всю широту обозрения. Можно ее листать и тем ознакомиться, что предлагают, или же запросить что-то конкретное. Запрашиваю заклинание видения. Листы сами откидываются и останавливаются в нужном месте. Заклинание видения позволяет видеть магию, все созданное ею или ею скрываемое. Для достижения максимального эффекта требуется взять 5 ступеней и достичь максимального прогресса в 100 очков. Внимание! Чем выше ступень заклинания, тем больше открывается. Вы не сможете видеть магию выше той ступени, которая у вас открыта. Для призыва требуется потратить 10-50 маны, в зависимости от открытой ступени. В дальнейшем ее расход будет составлять одна мана на каждую прошедшую одну минуту времени. Для приобретения заклинания требуются две удачи. Пробегаю глазами по открывшемуся оповещению и начинает доходить. Чтобы увидеть человека, скрывающегося за маской, мне понадобится успеть развить заклинание. «Отлично! Вот совсем замечательно!» Горестно вздыхаю. «В принципе, мог бы догадаться, чем обернется затея». Знал же о ступенях и не подумал о необходимости последующего развития. Заклинание мне пригодится в будущем, посему придется тратиться и на само заклинание, и на первую ступень к нему. Это второй раз, когда мне пришлось расходовать удачу. В первый же день при улучшении магических характеристик мне пришлось потратиться на взятие ступени в магии. Она отвечала за размер начисляемой маны. Чтобы прогрессировать в заклинаниях, без этого никуда. Так что пришлось раскошелиться. И вот теперь снова приходится расходовать удачу. Отправил до гору три удачи и получил заклинание. В предстоящие выходные мне будет не до посещения храма, так что вдогонку отправил статую на обмен с удачей свободное очко. Сразу решил проверить действие заклинания. Использовано заклинание видения. Заклинание видения повышено на одно очко. Оповещение сменилось открывшейся строчкой с отчетом минут действующего заклинания. А вместе с ней стала видна магия. Серебристое свечение плотно окутывало статую Дагора. Оно было особым, с красивыми переливами и завораживающим мерцанием. При взгляде на людей магия предстала в менее ярком свете. У кого-то над головой было совсем тусклое серебристое свечение, у других немного ярче. Я догадался, что это из-за разности количества имеющейся маны. Светилась именно она. Примерно половина людей совсем не имела магических способностей. Над их головами ничего не происходило. Приостановил действие заклинания. На первой ступени видение всего лишь игрушка. Заклинание следует качать, по меньшей мере, до третьей ступени. Тогда оно начнет приносить пользу. Но не для раскрытия носящего маску. Там использовалась магия наивысшей пятой ступени, не меньше. Со мной в храм зашел только сир Лейтон. Оставшись снаружи сир Баки оживленно обсуждал с Валибом предстоящую отправку в Лиан. Не сомневался, что разговоры были исключительно о знаменитых льянских борделях. Только подобные разговоры вызывали у рыцаря настолько живой интерес. С моим появлением, Сир Баки прекратил разговор о женщинах и сделал несчастный вид. Сейчас бы мороженого жара несусветная. Ты смотри, мороженого захотел! Лучше бы сбегал к лекарю и снял с морды это синее позорище! Ощетинился Сир Лейтон и чуть ли не ткнул ему пальцем в заплывший синевой глаз. «Да пойду, пойду! Сейчас уйдете в библиотеку и схожу!» Рей, надо было тебе сказать Игону о самоволке Баки. Пусть бы княгиня сама с ним разбиралась. Сбежал с веренного поста! Это же попахивает преступлением!» Сир Баки демонстративно закатил глаза. Что-то в последнее время рыцари все чаще стали цапаться. Всему виной хроническое разгильдяйство Баки. «Вечно, как выйдем из библиотеки, его нет. Приходится терять время и дожидаться». Ну и всякое другое по мелочи постоянно случается. Ладно бы он только сам разгильдяйничал, так он еще и варебу постоянно склонял к нарушениям. Дисциплинированного Сира Лейтона такое поведение каждый раз выводило из себя. Это незачем, я уже придумал наказание для Баки. Месяц бездовольствия будет вполне достаточным наказанием. Баки округлил глаза, хотел возмутиться, но я перебил. Если бы я тебя отправил с консильери, то сама волка могла мамой трактоваться как измена. А это отправка в пропасть или сотня плетей и год жизни в казарме без довольствия и без увольнительных. Но мы же друзья. Я выбрал меньшее из зол. Сир Баки в изумлении раскрыл рот от такого поворота событий. Сир Лейтон, напротив, победно засветился и с довольным видом указал на лоток. «По мороженому я угощаю!» Продававшая мороженая девушка была явно не в духе. Вроде симпатичная, а из-за того, что от своих мыслей морщилась, делалась совсем страшненькой. Взяв по мороженому, мы отошли в сторону. — Рэй, по-моему, тебе давно пора начать развивать любовную магию. Заодно и навык надо поднимать. Это же дополнительные свободные очки. Для развития не требуется много усилий и много маны. Надо, что называется, так, между прочим, брать прогресс. Где-то с официанткой применять, с какой-нибудь другой случайной девушкой. — Вот взять хотя бы эту лоточницу. Пока мы едим мороженое, ты мог бы прокачаться. Я в недоумении посмотрел на рыцаря. «Уж от него, ярого борца с нравственностью, подобных разговоров я не ожидал». «Для себя навык и по любовной тематике я отнес к ненужному хламу, доставшемуся мне от Алана, или пока ненужному». «В ближайшее время заниматься этим вопросом у меня и желания не было». «Нет, тащить всех в постель не нужно, только легкий флирт. Этого будет достаточно для взятия прогресса», — поправился рыцарь. «А что за навык, что за любовная магия?» — оживился Сербаки. «Предлагаю прямо сейчас попробовать на мороженщице. Заодно поднимите девушке настроение». Указал Сир Лейтон на лоточницу. «Попробовать искусителя или соблазнителя?» «И то, и другое». Потребовалась минута на манипуляцию с заклинаниями. Естественно, выбрал легкую форму. «Использовано заклинание-искуситель. Заклинание-искуситель повышено на одно очко. Использовано заклинание-обольститель. Заклинание-обольститель повышено на одно очко». Девушка как стояла недовольной, так и продолжала стоять, уткнувшись в свой лоток, стающим на солнце мороженом. «Мои спутники наблюдали за происходящим предельно внимательно. Все же ждали чего-то сверхъестественного». «Промазал, что ли?» — хмыкнув, произнес Сербаки. «Да как тут промажешь? Она вон одна стоит». «Надо было сразу с меткостью применять». с не рассмеяться, дополнил Баки. «А если подойти к ней и поговорить? Она нам салфетки не дала. Как раз есть повод» изрек правильную мысль валиб. «Этим-то он мне и нравился. Говорил мало и всегда по делу. Для меня хуже не придумаешь без надобности подходить к девушкам и начинать разговор. Особенно это обострилось после смерти Мили. Мне совсем не хотелось ни с кем сближаться». Внутри засела навязчивая мысль, что если с кем-то подружусь, с ней обязательно случится что-нибудь плохое. Пересиливая себя и успокаивая тем, что разговор ни во что не перерастет, Я обратился к латочнице, попросил салфетки. «Ой, простите, совсем забыла. Вот, возьмите». Девушка моментально поменялась в лице. Достав откуда-то снизу салфетки, она положила их передо мной на лоток. А дальше ее буквально прорвало. «Сегодня так жарко, вы не находите. А знаете, я вас давно запомнила, и ваших друзей тоже. Вы у меня уже трижды покупали мороженое». Вы постоянно ходите здесь утром и потом вечером. Вы идете в библиотеку вон с тем пожилым мужчиной, а те двое либо с вами ходят, либо плетутся сзади. Потом они тут слоняются вокруг площади весь день. Однажды я вас видела входящим в постоялый двор господина Лунбера. Вы там живете? Говорят, там очень дорого. Вы, наверное, какой-то богач. А по виду совсем не скажешь. Может быть, вы просто работаете у Лунберов? Наверное, вы открыли какой-то очень редкий навык или особенность, и поэтому он к вам представил воинов с мечами. «Ой, я, наверное, слишком много говорю. Я такая болтушка. Вот так всегда болтаю и болтаю». Я нервно сглотнул. И от того, что наши конспиративные перемещения полностью накрылись, и от неожиданного словесного фонтана девушки. Девушка продолжила. «Наверное, поэтому меня бросил жених, потому что постоянно разговариваю. А он у меня вообще был молчуном. Одна я постоянно разговаривала. Да, был». «Самой не верится, что он у меня теперь в прошлом. Он сегодня прибежал, вот буквально полчаса назад, и сказал, что он меня бросает. Представляете, видите ли, ему мама так сказала. Оказалось, ей никогда не нравилось. А вот он моей маме очень нравился». Девушка болтала без умолку. Такое чувство, ее с завязанным ртом держали запертый месяц, а вот сейчас вытащили кляпы и поставили торговать мороженым. Мне требовалось срочно сматываться. «Я пойду, а то мне уже пора. Еще увидимся». «Конечно, конечно. До вечера. Вы же и сегодня будете возвращаться этой дорогой?» «Ага». Больше ничего не говоря, я быстрее пошел от нее подальше, пока она меня еще больше не нагрузила разговорами. «Повышение навыка соблазнителя на одно очко». Оповещение вызвало легкое недоумение. «Да какой из меня соблазнитель? Можно сказать, палец о палец не ударил». «Ой, а салфетки?» Под хихиканье наблюдавшей троицы пришлось вернуться и забрать салфетки. «До вечера!» — с улыбкой произнесла девушка. «До вечера!» — с менее позитивной нотой прозвучала от меня. «Встречали меня бурно!» Сир Баки прицепился ко мне с расспросами о заклинаниях. В книге, что предоставлялось ему в храме, не было ни одного с искушениями или обольщаниями. Я сосылался на незнание. Сир Лейтон упомянул об особенном служении характеристик. К слову сказать, все поняли, что произошло в Скалистом берегу в ночь, когда нам пришлось спешно бежать, что именно я добил Алана. В противном случае, откуда бы мне еще открылась способность воина и мага? Но надо отдать должное, никто при мне об этом не упоминал. С тем, чтобы не теребить трагические воспоминания. Ну и вообще, стать братоубийцей, мягко говоря, было не в почете. По большому счету, узнай об этом в храме, жрецы бы меня на порог не пустили». Созвали бы суд и назначили наказание в виде отлучения от храма на годы. Ну, это в том случае, если не побеспокоиться и не попытаться уладить все миром. Жрецы вряд ли когда откажутся от золота в обмен на послабление наказания. Доев мороженое и поймав несколько взглядов латочницы, я в сопровождении своих людей направился в библиотеку. По дороге, дабы уже окончательно уйти от любовной темы, я рассказал о наблюдениях девушки. Ответ был найден простой ходить разными дорогами и прекращать перемещаться всем вместе. Ну и заодно надо было что-то делать с короткими мечами, которые постоянно носили мои спутники. На часах префектуры было ровно десять, когда мы вошли в библиотеку. Но этот раз меня встречали неожиданно. «А вот и Рэй. Я же вам говорил, этот парень каждый день приходит как часы ровно в десять и уходит с закрытием. У нас немного таких усердных посетителей, а среди молодежи так совсем единицы». Обращаясь куда-то вдаль, произнес библиотекарь. Я посмотрел, куда обращался библиотекарь, но там никого не было. Надо полагать, человек находился за книжными шкафами. Здравствуйте, мне вчерашнюю книгу. Надо дочитать. Пока будете читать, что-нибудь еще подобрать? Да, по банковскому делу, если можно. Нет, но я же вам говорил. Сожалею, но у вас нет доступа к такого рода книгам. Опережая следующий вопрос, библиотекарь дополняет. Никаким из книг по банковскому делу и прочим ребятам «А по альбиносам?» «По альбиносам что-нибудь придумать можно». «Тогда можно посмотреть сразу все книги?» Библиотекарь замялся. «Хорошо, выберу парочку поинтереснее. Ну а вы, Лейтон, чего изволите на этот раз?» «Пожалуй, о приключениях Альфа и Бровиса, если можно». «Отличный выбор. Мне книги о них тоже очень нравятся. Увлекательное чтиво. От скуки в самый раз. Это не то, что занудная история. Чтение о бесконечных войнах быстро утомляют». «Да, есть такое». Послышались идущие к нам тяжелые шаги. Оторвав взгляд от библиотекаря, я перевел его на идущего к нам мужчину. Прямая осанка, дорогая туника, высокий подбородок — все это выдавало высокородного господина, занимающего высокое положение. Он шел примерно с той стороны, куда обращался библиотекарь, когда мы только здесь появились. «Так вот, значит, какой Рэй!» — произнес незнакомец. «Да, господин консильери, именно об этом молодом человеке я и говорил». «Рэй Кендалл очень перспективный молодой человек, прибыл к нам вместе со своим дедом Лейтоном Кенделом познакомиться с нашей столицей». Библиотекарь с особым уважением представил незнакомца. «Кансильери его светлости 3D Grasse, досточтимый свир Легресс». Я нервно сглотнул. Знакомиться с местными властителями в мои планы не входило. Судя по фамилии, канцильери являлся родственником королевы. Но и не выразить соответствующего уважения при знакомстве тоже было нельзя много рад быть представленным вам, консильерия. Право, политика, дипломатия. Чем вы еще интересовались?» «Банковское дело, альбиносы», — тут же за меня ответил библиотекарь. «Список впечатляющий, и главное, сколько усердия. Я же говорю, только молодой человек у нас поселился, каждый день ровно с десяти до закрытия он тут, занимается с неимоверным усердием, ну, кроме, конечно же, выходных. По-моему, Рей, вы достойны быть представленным королеве». Она покровительствует всем перспективным молодым людям. Я думаю, правильнее всего прямо сейчас к ней отправиться. Я вообще очумел от такого развития событий. Это не то, что не входило ни в какие планы. Этого вообще допустить было нельзя, ни при каких обстоятельствах. Для всех я должен быть просто мальчишкой, не особо благородных кровей, путешествующим с дедом. Но никаких возражений. Я настаиваю».